«Друг, мой человек, которого я знал много лет, умер недавно во Флоренции и назначил меня душеприказчиком». Дел без конца. Доверенные мне писали много раз. Я все откладывал из-за того, что не мог оставить тебя, но на прошлой неделе получил от них письмо, в котором сообщают, что его старший сын замешан в каком-то процессе, и мое присутствие на суде необходимо. «Два месяца», — прошептала Тоник. Место было пустынное, они были совершенно одни. Роберт привлек ее в свои объятия. О, сказала она жалобно. Ты не знаешь, что для меня значит жить без тебя. Как я могу жить без тебя? О, Роберт, Роберт, она заплакала. Он с отчаянием целовал ее бредные трясущиеся губы и влажные глаза. Не надо, не надо, Тони. Шептал он снова и снова. Скоро стало темно. Тони... Продолжала сидеть в его объятиях, прижавшись щекой к его щеке. Наконец она устала поднялась. Нам нужно идти. В молчании направились к выходу. Я буду писать каждый день, родная. Буду посылать письма на адрес книжного магазина. Он остановился и сказал с жаром. Ненавижу эти утайки. Как мне тяжело любить тебя скрытно. Меня не интересует, как ты меня любишь. Лишь бы любил. Они попрощались с ним у ворот парка. «Ты сегодня ночью едешь?» Поездом в девять, согласованным с пароходом. Он сжал ее руки крепко до мучительной боли, но она хотела, чтобы он не выпускал их, лишь бы задержать его еще немного. «Клянись, что не забудешь меня!» «Клянусь!» — ответил он хриплым голосом. «Скажи, что ты веришь мне!» «Я верю!» Он внезапно нагнулся, пока она говорила, и поцеловал ее. Затем ушел. Она равнодушно шла домой, волоча ноги по камням. Когда открыла дверь, огни на лестнице ослепили ее. «Леди желает с вами поговорить, барышня», — сообщил ей Лакей. Он кашлянул и озабоченно сказал. «Леди кажется очень расстроена, барышня, если смею так выразиться». Тони едва расслышала слова. Она поняла, не думая, что Парсон старается предупредить ее о чем-то. Устала, улыбнулась ему, повернулась и пошла наверх. Когда она достигла площадки, из дверей гостиной появилась Леди Самарец. Лицо ее горело, руки, державшиеся за балюстраду, слегка дрожали. «Войди сюда», — сказала она Тони странно натянутым тоном. Тони равнодушно вошла. Все ее умение сосредоточиться исчезло, и она была способна чувствовать только свою крайнюю усталость. Первая фраза тети слабо ее затронула. Казалось, что в ней чувствуется вызов. «Где ты была?» «Я была в парке». «С кем?» «Просто пошла погулять». Ответила спокойно Тони. «С кем ты гуляла?» Ее раскрасневшееся лицо еще больше побагровело. «Ты гуляла с моим братом, лордом Робертом. Вы оба хорошо меня дурачили. Ты, которую я спасла от нищеты, и Роберт, которого я любила как сына». Она рассмеялась отрывисто и ясно. «Мне кажется, ты воображаешь, что лорд Роберт тебя любит». Удивляюсь, если тебе только известна его репутация. Ты некрасива, необаятельна и неумна. Он любил женщин, обладавших всеми этими качествами, и все же не был верен им. А ты думаешь, что по отношению к тебе будет иначе? Сегодня мать твоей подруги приехала сообщить мне, что Фейн сделал дафны предложение, и что она готова дать согласие на помолвку, но раньше желает узнать, верен ли слух, который дошел до нее относительно тебя и лорда Роберта. Мало-помалу она сообщила мне историю, которую рассказывают в клубах, где о тебе говорят, как о последней победе Роберта. Не смейте! вдруг закричала Тони. Не смейте говорить ничего больше. Я, я, вы не можете, вы не понимаете. И тут самообладание покинула леди Самарец. Понять! в бешенстве закричала она. «Я отлично понимаю, что девушка, отправляющаяся ночью к мужчине на квартиру, является его любовницей!» «Это ложь!» — вскрикнула Тони. «Как вы смеете думать, что Роберт такой человек?» «Такой человек? Что же ты думаешь, что ты первая девушка, которую он целовал и использовал, или что ты будешь последняя?» Поток оскорбительных слов как будто вырвался из ее глотки. «Неужели ты действительно предполагаешь, что девушка в твоем положении может удержать такого человека, как Роберт, или добиться от него большего, чем мимолетная ласка, которую мужчина дарит женщине в твоем положении?» Фейн вошел и хлопнул за собой дверью. Он стоял безмолвно и смотрел на Тони. «Хорошую кашу ты заварила», — произнес он, наконец, презрительно. «Я обошел кругом, но Роберт уже ушел», — сообщил он своей тете. Тони внезапно повернулась к нему.